Корреспонденты засмеялись, начали предлагать сигареты, шоколад. Один подошел к Сергею и тихо сказал на своеобразном языке, составленном из французских, русских и английских слов, «У вас американский юмор. Наши читатели это очень ценят. Вы не могли бы мне отдельно сказать что-нибудь такое же остроумное, а то United Press передаст скорее, чем я». Сергей сидел мрачный. Может быть, если бы при разговоре с журналистами присутствовал Плещеев или другой офицер, впервые увидевший иностранцев, он не придал бы значения словам человека в черных очках, подумал бы, зачем посылают таких дураков. А Сергей помнил. Довоенный Париж, злобность учтивого невеля, усики руа, Ничтожество Лансье, жадность и слепоту людей, с которыми сталкивался в деловых кабинетах или в светских салонах. Кто знает, что с ними теперь. Может быть, благоденствует, А может быть, немцы так их прижали, что они нам аплодируют. Грош цена их восторгом. Этот в черных очках тоже поздравлял с победой, и оглядел на меня, как фриц, которого выволокли из лесу. Не любят они нас, это ясно, не простят нам наших побед. Сергей впервые понял, что мир не будет голубым и тихим, каким он представлялся ему на Сталинградской переправе. Он заглянул в будущее, и глаза его потемнели, стали жесткими. Таня не слышала разговоры с иностранцами. Сейчас она поглядела на Сергея, и ей стало не по себе. Оказывается, он злой. Она тихонько ушла в соседний дом к связистам. «Отдыхали, товарищ майор?» — спросил Плещеев. Сергей вздрогнул, как будто он и вправду дремал. «Поговорили о делах. Плещеев хотел уезжать. Переночуйте лучше здесь», — сказал Сергей. Ночью эти бродячие пошаливают. Плещеев обнаружил в избе старую школьную тетрадку с уравнениями и расцвел. До войны он был преподавателем в Кирове. Он разглядывал тетрадку, как будто перед ним книга с прекрасными иллюстрациями. Кончится война. Буду снова ребятишек мучить. Он долго рассказывал. Какая у него замечательная работа! И вдруг заметил, что Сергей его не слушает. «Может быть, спать хотите, товарищ майор?» спросил Плещеев. «Нет, что вы?» «Да, это очень хорошо учить. Мать у меня этим занимается. И нужно будет много школ. Много, очень много книг. И кирпича, и мостов, и тракторов. Больше, чем прежде. Не тем и теперь». И друзей у нас будет больше, и врагов тоже больше. Раз много дано, много и взыщется. «А что вы после войны собираетесь делать, товарищ майор?» Сергей не ответил. Он стоял у маленького оконца. По дороге все шли и шли колонны. Наконец он сказал. «Вы правы, пора спать». Глава пятая Майор Шильтес возмущенно сказал, Я могу вести переговоры с представителями регулярной армии, но не с бандитами. Два часа спустя он стоял, вытянувшись перед Васей, и рапортовал. Господин начальник, я всегда относился с уважением к русским, которые сражались против нас. Даже если они были... Он запнулся, чуть было не сказал, бандитами, но вовремя опомнившись, еще громче отчеканил. Даже если они были в цивильном платье. Вася поглядел на серо-розовое лицо майора, испещренное черными бугорками, как кожа, общипанной птицы, на его выпуклые неподвижные глаза и отвернулся. Он часто прежде думал, до чего жестоки эти люди. Теперь он почувствовал, что они к тому же невыразимо скучны. А день был слишком веселым, чтобы думать о фрицах. Вася глядел на сборы партизан, на кроны деревьев, на небо, обрамленное листвой, которое, казалось, Особенно синим. Он ехал впереди на гнедом коне майора Шильтеса. Позади построили пленных. Вася усмехнулся. «Пожалуй, их вдвое больше, чем наших. Прощайте, шалаши и землянки. Прощайте, могилы друзей. Прощайте, осины, березы, ели, альха. Прощай, пуще. Три года я прожил с вами». Когда немцы стояли на подмосковных дачах, когда дошли до Кавказа, когда в Минске они снимали участки и подписывали контракты на 20 лет, здесь, в лесах, был клочок советской земли. Со всех сторон двигались к освобожденному городу партизаны. Здесь были прославленные отряды 208-й и Железняк, бригада Чипаевцев. Отряд имени Кутузова, 406-й, «Мстители». Отряд имени Пархоменко, бригада Фрунзе. Пестрым и шумным было это шествие. Ржали немецкие кони. На одном сидел красивый юноша с мягкими льняными кудрями в кителе венгерского офицера. Громыхал немецкий танк, и на нем, как на карнавальной колеснице, улыбались три девушки с автоматами. Везли взятую у немцев артиллерию, на телегах ехали семьи партизан, ушедшие из деревень, где свирепствовали каратели, или из гетто. Командир одного отряда был в немецкой шинели, другой командир в разодранном люстриновом пиджаке. Шли окруженцы, хлебнувшие горе в сорок первом, солдаты, убежавшие из немецких лагерей, крестьяне и студентки. Секретари райкомов и учителя, кавказцы в довоенных гимнастерках, евреи, выбравшиеся из гетто. Шел сутулый седобородый партизан, которого звали Старый Кузнец. Он проломил череп зондерфюреру. Шел смешливый одиннадцатилетний Петрусь. Он заложил бомбу в немецкое кино. Шел степенный Смирнов, который называл Толмахоркой. Шел агроном Чилищев, прозванный Миша Лютый, шел Лунц, спустивший под откос 18 эшелонов, шли поляк Броневской, добравшийся к партизанам из Белостока, чех Франтишек, венгерский еврей Лейзер из трудового батальона, который должен был расчищать минные поля, парижский рабочий корне из организации ТОДДА. Сверкали на солнце трофейные итальянские аккордеоны. Костромской колхозник тискал гармошку, и она, жалуясь, торжествовала, что выпал такой день, а торжествуя жаловалась, что все дни проходят, была она старой и мудрой гармошкой. Вихлястый паренек, который подобрал в немецком штабе ящик с новенькими, нерозданными железными крестами, проезжая мимо деревень, кричал редким уцелевшим собакам, лаявшим на обоз. Тихо, жучка! Вот тебе подарок от фюрера! Глядя на озорняка, старые крестьянки и смеялись и плакали от счастья, приговаривали Счастливо, сынок. Шел лейтенант Сазонов. Он попал в окружение на четвертый день войны. Он был тяжело ранен и выжил только потому, что говорил себе «не могу умереть до того, как увижу наших». Их было тогда тридцать человек. Они метались в кольце, потом отряд вырос. На прошлой неделе они провели танки тацинцев через Налибокскую пущу. Шел Иван Шалега. Он не забыл, как немцы пришли в его деревню. У Ивана Шелеги была четырехлетняя дочка Маруся с глазами зелеными и нежными. Немцы держали пари, кто попадет в девочку, когда она побежит по улице. Иван Шелега посидел в двадцать семь лет. Он шагал суровый и гордый. Он рассчитался с убийцами. Шла с тяжелой винтовкой маленькая Ли Коган. В гетто немцы повесили ее отца, в Трастенце сожгли мать. И маленьких братьев Ли было девятнадцать лет, она застрелила семь немцев, она возвращалась в город, где у нее больше не было ни семьи, ни близких, ни дома, но она знала, что победила палачей, и легкая улыбка освещала ее худое, измученное лицо.